Глава 10. Исчезнувший Орден. «Люди — наша сила и слабость, ведь сталь закаляется в бою. Если истребить рот людской, выживем ли мы? Если надобность в нас пропадет, не канем ли мы в небытие?» Из записи исчезнувшего Ордена Хранителей «Библиотека города Туриз». Академия Снов 31 год назад. Сара. Библиотека в Академии Снов находилась под землей. Два туннеля шли от обеих башен и, обогнув разлом, сходились в один, который вел в подземный зал. Столы там выставлялись во всю длину помещений и отгораживались друг от друга книжными шкафами. Минул месяц с тех пор, как разрушили статую. Виновных так и не нашли, понемногу это событие стало забываться, будто ничего и не случилось. На улице каждый день лили дожди, а пронизывающий ветер все чаще вынуждал накидывать плащ. У меня появилась привычка в свободное время спускаться в читальню и просматривать хроники, некогда написанные смотрителями библиотеки. Они были куда обширнее тех, что велись в моем ордене, и часто попадались ссылки на другие книги, где о событии рассказывалось подробнее. Я могла много часов без отдыха перелистывать страницы, пока крупицы пыли, кружась в свете ламп, мирно танцевали в воздухе. Но даже в таком месте пахло лавандой, Сухие сплющенные веточки часто попадались меж плотных страниц. Иногда на книгах даже встречались печати, светящиеся голубым либо красным. Еще одно свидетельство тихой войны. Знаки защищали знания светлых и теневых друг от друга, не позволяя заглянуть на страницы, написанные когда-то даэвом той или иной стороны. Их самовольно наносили ученики академии. Но символы быстро теряли силу и портили переплет. И тех, кого все-таки ловили с поличным, заставляли отрабатывать несколько вечеров в этом месте. Вдруг на странице прямо у корешка хроники приземлилась бабочка. Крылья глашатые были алыми, но начинали просвечивать, меняя цвет на грязно-голубой. И я медленно подняла голову. Я ощутила его присутствие еще около десяти минут назад. И с тех самых пор Люций сидел напротив и смотрел, прекрасно понимая, что отвлекает меня. «Понравилось?» — улыбнулся Маран. Бабочка вновь вспорхнула, а потом медленно опустилась на пустой лист, зажатый между пальцами дива, и, сливаясь, с ним исчезла, превратилась в тонкий росчерк крови на пергаменте. Печать последний раз вспыхнула и потухла. «Как ты это сделал?» Я чуть подалась вперед, и тут же, спохватившись, вернулась в прежнее положение. В глазах Марана вспыхнули искры. Он был доволен. «Сам придумал». Его ответ меня удивил. Одно дело просто использовать знаки, и совсем другое разбираться в их структуре и создавать нечто новое. Меня охватило чувство неловкости. Обычно рядом с Люцием я только и занималась тем, что успокаивала себя и ругала его. Это стало настолько привычным, что даже когда наступило время признать чужой успех, я не смогла произнести ни слова». Див будто угадал мои мысли, и уголки его губ поднялись еще выше. На самом деле, за прошедшие пару месяцев мы разговаривали всего несколько раз. Каждый раз Маран сам бесцеремонно увязывался за мной. И почти всегда он был просто невыносим. Чего стоил только тот случай, произошедший около двух недель назад. Я обедала в одиночестве. Второй курс, на котором учился мой брат, в последнее время занимался изысканиями для будущей охоты — Вместе с наставником они обходили близлежащие поселения, расспрашивали народ, отыскивая подозрительные случаи смерти. Любые признаки энергии серого мира. В такие дни я всегда оставалась одна. Ближайший ученик сидел от меня через стол. Я наслаждалась тишиной и спокойствием, как вдруг рядом появился Маран, Развернулся полубоком, опустив локоть на стол и, подперев щеку ладонью, посмотрел на меня задумчиво и весело. Я уже знала, что означает этот взгляд. Он задумал очередную издевку. И когда он открыл рот, мне оставалось лишь поразиться. Как с такой уверенностью можно говорить подобную чепуху? Ты знала? Говорят, если теневой даев сорвет с головы светлого волос и обвяжет им эфес своего меча, то это принесет благословение в охоте на монстров. И все бы ничего, если бы Люций не решил сразу исполнить сказанное, протянув руку. Я отклонилась, ускользая от его ладони, но Див даже не подумал сдаваться. Всего несколько секунд, и я уже лежала спиной на скамейке, а парень едва не забрался на меня. Мы одновременно осознали произошедшее. Я, яростно дыша, поджала губы. Я чувствовала эмоции Марана. Он был удивлен... И в то же время его веселило, что все сложилось таким образом. Он вскинул руку, дернул и беззаботно заявил, сжимая мой волосок. «Вот и все, А ты боялась?» Его слова стали последней каплей. Я закипела. Следующие события казались до нельзя абсурдными. Люций скакал от меня через лавки и столы, а я преследовала его с мечом в руке. После этого нам назначили наказание... Я обновляла магические печати в Светлой Башне, а он в Теневой, и на это ушла почти неделя упорного труда. Я опустила взгляд, вновь скользя по строчкам фолианта. «Ему станет скучно, и он уйдет», — решила я в конце концов. Я чувствовала себя бессильной и совсем не понимала, как с ним бороться. Применять магию нельзя, как и силу, а о банальных нормах приличия Люций будто и не слышал. Я никак не могла разрешить эту задачку. Мне будто чего-то не хватало. Скоро я сосредоточилась на чтении, забыв обо всем вокруг, а когда спустя час пришла в себя, с удивлением осознала, что Маран никуда не ушел. Он все так же сидел напротив. В его руках была книга, судя по завиткам на обложке, написанная на языке старых королевств. «Ты знаешь Фларканский? «Да, в моей семье обучают ему с детства». Ответил он, не отрывая взгляда от страниц. «Теперь я поняла, почему он смог сотворить новую печать. Считалось, что именно Фларканский, прародитель всех магических символов. Они созданы на его основе. Невольно я позавидовала. Вряд ли у меня когда-нибудь появится возможность изучить древний язык. Подобные знания каждая семья держит в тайне, чтобы сохранить преимущество». «Что означает знак на обложке?» Неприметный оттиск располагался прямо на корешке. Три круга разных размеров, заключенные друг в друга и пересекаемые одной линией наискосок. В библиотеке Ордена Сорель я ни разу не видела подобных рисунков на книгах, а здесь, в Академии Снов, встречала уже трижды. Знак Ордена, которому раньше принадлежали эти труды. Маран с интересом поднял взор. Орден Хранителей. Не слышала о таком? Я покачала головой. Раньше именно они следили за порядком и поддерживали равновесие между светлыми и теневыми. Отсюда и название. Орден хранителей. Небрежно поведал он. «Хранили порядок?» Повторила я за Люцием, впервые услышав об этом. «Ага, но ничего удивительного, что ты и не знаешь, ведь это было крайне давно». Я молчала, делая свои выводы. И так все было ясно. Если книги находились здесь, значит, прежних их хозяев не осталось на землях Девлата. Подобное часто случалось. Исчезали одни ордены, появлялись другие. Но зачастую это касалось мелких орденов, что не успели набрать силу. А тот, чей оттиск значился на обложке, вряд ли был таким. Не все могут позволить себе содержать большую читальню. Мой взгляд вернулся к хроникам. Но как раз в этот момент со стороны донёсся шум. Кто-то двигался в нашу сторону. Их было несколько. И они переговаривались, будто находились не в библиотеке, а на базарном дворе. «Не пихайся ты! Тихо!» Донеслось шиканье, и парочка дивов показалась из-за шкафа. Один висел на другом, обхватив его руками за шею в шутливой попытке задушить. Рафаэль застыл в полусогнутом состоянии, а повисший на нем Див ослабил хватку. Я некоторое время изучающе смотрела на них и даже узнала второго Даева. Кажется, он был вместе с Люцием в тот день, когда мы столкнулись у границ лагеря. Див держался тихо, да и позже, когда напал, ревенант, видимо, появился уже после того, как я потеряла сознание. Отвернувшись от них, я вернулась к чтению «Хроник», Меня ничто не должно отвлекать. Но уже совсем скоро я поняла, что раз за разом перечитываю один и тот же абзац. Дивы не только не ушли, а еще и сели за стол рядом с Люцием, который, закрыв книгу, отложил ее на середину стола ближе ко мне. Меня удивило то, что кто-то вроде него мог знать настолько древний язык. Это заставляло меня досадливо хмуриться, пока парни, напротив, негромко обсуждали занятия по снам. Способность управлять снами – одно из главных отличий до эвов от людей. Мы можем заглядывать в видения друг друга и даже показывать их с помощью природных кристаллов. Подойдет практически любой, лишь бы его цвет не был слишком темным, иначе ничего не разглядишь. Но сомниумы могут еще и изменять грезы. Именно они возвращают людей на начальной стадии перерождение. Если человек не имел на душе тяжких грехов, его обращение может произойти лишь во сне, когда обычные видения заменяются кошмарами. И в этом случае до Эву лишь надо повернуть процесс вспять, рассея влияние темной энергии. «Сара, чего ты боишься?» — громко спросил Люций и, не дождавшись ответа, продолжил. Слышал, что у нас будет общее занятие по снам, посвященное борьбе со своими страхами. Мои пальцы чуть сильнее сжали хронику. Ему весело, а мне — ни капли. Для кого-то, может быть, поделиться своими кошмарами и пустяк, но не для меня. Теневики шумели, и я уже начинала злиться. Я все еще оставалась на своем месте, когда вдруг краем глаза заметила светлые одежды и узнала своего наставника — Лоуза правда. Мужчина приостановился в проходе, его внимание обратилось к нашему столу. Взгляд скользнул от меня к Люцию и обратно. Наставник был удивлен. Я же встала на ноги, склоняя голову. Учитель поздоровался в ответ. — Приятно видеть, что отпрыски больших орденов ныне придерживаются широких взглядов, — сказал он, посмеиваясь. Его взор последний раз мазнул по нашему столу, задержавшись на корешках книг, и наставник ушел. Некоторое время я, озадаченная, стояла, не шевелясь. В голове крутились мысли. Не только в словах, но еще и в отголосках эмоций мужчины я уловила пренебрежение, будто я делала честь теневым, сидя с ними за одним столом. Его улыбка — ложь, а смех — фальш. «Да, они мне не нравились», Но это было лишь личным предпочтением. Почему-то я думала, что Праут не такой. Считала его слишком умным, чтобы усложнять и без того непростые отношения между «даевами». На самом деле, по словам брата, раньше происходящее в академии совсем не напоминало вражду, а скорее походило на «соревнования». Вне занятий по вечерам ученики двух направлений даже проводили вместе время, но с тех пор, как кто-то стал рушить статуи на этажах, отношения сильно накалились. Я медленно повернулась, собираясь сесть, и инстинктивно посмотрела на Люция. Серые глаза потемнели, но на губах змеилась усмешка. Див понял, что я тоже заметила. «Не успела я занять свое место», Как появился еще один знакомый. Натан куда-то спешил между рядов, но, заметив меня, остановился. «Сара, ты тоже здесь? Уже видела списки патрулира?» Светлый вдруг споткнулся и полетел вперед. Я поймала его, схватив за плечи. «Хм, спасибо!» Сконфуженно поблагодарил он, оглядываясь. Люций же, качая головой, поднимал свой меч. Ранее тот стоял, прислонённый к сиденью, и Натан его сбил. Наверное, я с подозрением взглянула на Марана. «Ладно, я пойду, увидимся позже, Сара». С хмурым видом закончил страйт и тоже покинул нас, несколько раз обернувшись. «Какой неуклюжий!» — невинно заявил тем временем теневой див. «Что, это правда вышло случайно?» Я не пыталась разобраться и вновь подошла к столу, закрывая хроники. Начинала болеть голова. Обычно в библиотеке было тихо, и едва ли за весь вечер я встречала хоть кого-нибудь. Но этот день, кажется, решил разрушить все стереотипы. Я убрала книгу и, не прощаясь, ушла, уже за пределами читального зала, столкнувшись с Фредериком. Он искал меня. Пришли письма из дома, и от нечего делать он отправился в библиотеку, чтобы отдать мне конверт. Я часто просыпалась посреди ночи, вставала, иногда выходила на улицу подышать ночным воздухом. Глашатые всегда кружились поблизости, линули ко мне, опускаясь на плечи, руки облепляя пальцы. И в такие моменты крылья бабочек сияли чуть ярче, их пыльца мерцала, как сталь светлых клинков. Айвен говорила, что я им нравлюсь. Смеялась над моей удивительной способностью привлекать насекомых. Но раз за разом мне казалось, что девушка чего-то не договаривала. насекомых, а не даевов. Но несмотря ни на что, я никогда не чувствовала себя одинокой. В этот раз, рассматривая темное небо, я вновь задумалась о своих снах. Почти каждую ночь мне снились кошмары. они так глубоко засели в моей голове, что никакой ум с ними не справится. Они проросли во мне корнями, опутали мое сознание и ни за что не желали погибать. — Ты снова не спишь? — Фредерик появился из ниоткуда. Шел по тропинке, сжимая тонкие ручки двух дымившихся чашек, а из его рта вырывался пар. Он поднялся на крылечко, одетый небрежно, в одну ночную рубаху и штаны, золотые волосы его лежали в беспорядке. Брат передал мне одну из чашек и ободряюще улыбнулся, спрашивая взглядом. «Не ждала меня, да?» «Как ты их донёс?» Удивилась я, принимая чай. На душе стало теплее. «Ловкость и аккуратность — это всё про меня», — усмехнулся Фредерик, вставая рядом. Домик с кухонной утварью находился на другом конце лагеря, и он не поленился сходить туда в столь ранний час. Улыбка против воли тронула моё лицо. Немного, едва-едва. Но Фредерик это заметил. Мы несколько минут молчали. Пальцы крепко сжимали горячий фарфор, а бабочки, потревоженные приходом дива, летали вокруг, не спеша приближаться. Брат посмотрел на них и покачал головой. «В последнее время теневые совсем распоясались?» «Вещи пропадают», — произнес он серьезнее. Я кивнула, даже до меня уже дошли слухи об этом. То и дело что-то исчезало из комнат. Это началось неделю назад, когда вновь разрушили статую в светлой башне. «Будь внимательнее, когда выходишь по ночам», — добавил Фредерик. «Хотя я знаю, это не за тебя надо беспокоиться». Взгляд его опустился к туманному. Меч одиноко лежал на длинном ровном помосте у стены, что заменял сиденье и использовался для медитации. Брат повернулся, прислоняясь спиной к перилам. «Девчонка таскается с ним день и ночь. Знала бы, что так будет». «Не отдала бы. Выбрала бы другой», — проговорил он наигранно скрипучим голосом. «Так ведь говорит моя бабка?» «Да, так. Я сама не раз слышала это от нее. Раньше она часто меня ругала, но это всегда было скорее старческим ворчанием, чем настоящим недовольством. Я прекрасно помнила тот момент, когда впервые увидела клинок, закутанный в тонкое клетчатое покрывало, одной из тех, которые отец купил, на субботнем рынке. Оно даже все еще пахло нашим домом, старой мебелью и травами, больше мятой, чем лавандой. Отцу не нравился аромат этих цветов, что был, казалось, повсюду. — Мы живем по совести, Сара. Так чего нам опасаться? Не раз говорил он, уверенный в своей правоте. А я всегда гордилась, веря, что мой отец умнее остальных и сильнее всех на свете. Слепая детская любовь. «Наши родители, наши герои. Но совсем скоро я поняла, что он ошибался во всем. Меч был спрятан в вашем доме, сталь чистая, еще не успела никого признать», — сказала в тот день бабушка Фредерика. «Человеку непросто найти такой клинок. Твой отец очень постарался, чтобы отыскать его для тебя». В глазах старой женщины мелькнуло уважение. Она протянула руку, обтянутую тонкой, точно пергамент кожей, с выступающими венами и, аккуратно, не касаясь самого оружия, пододвинула его мне. «Возьми, девочка. Думаю, он не единожды спасет тебе жизнь». Столько лет прошло, а я до сих пор в мельчайших подробностях помнила тот день и часто вспоминала, особенно в такие моменты, как сейчас, по ночам. Мы еще долго стояли с Фредериком, болтая о разном, обсуждая занятия, грядущие задания. Пару раз в год ученики отправлялись за пределы Академии снов, чтобы набраться боевого опыта. Помимо этого, даевы каждую ночь обходили окрестности башен за пределами магической защиты. Одну неделю патрулировали светлые, другую — теневые дивы. Вскоре на небе вспыхнула заря, Багряно-оранжевый огонь прорывался сквозь неплотные облака. До подъема оставалось еще часа два, и мы решили разойтись, чтобы поспать. Фредерик удалился, а я задержалась на крыльце, провожая взглядом его спину. На повороте брат обернулся и, продолжая идти спиной вперед, махнул мне рукой, в которой были зажаты две пустые чашки. Вдруг он споткнулся, едва не упав, но одна из чашек вылетела из его пальцев — Еще немного и она бы разбилась о выложенную камнем дорожку, но Фредерик поймал ее краем ботинка, и Фарфор отскочил в сторону, покатившись по траве и, оставшись целым. Брат сделал знак, говорящий, что все в порядке. И бодрой походкой, забрав потерянное, свернул за угол. С каждой неделей совместных занятий с теневыми даевами становилось все больше. Сражения на мечах, уроки общей истории, изучение магических знаков и управление с нами. Мы постоянно путешествовали из одной башни в другую. Строения все больше казались мне отражением друг друга, отличаясь лишь цветом стен и налетом безрассудства, которое всегда царило в темной. Наш поток 30 оказался самым многочисленным в Академии за последние годы. И поэтому в аудиториях места хватало впритык. Каждый выбрал себе стол еще в первый месяц, и обычно, даже меняя классы, все сидели в привычных уголках помещения. Кроме меня. Вот и теперь, войдя в помещение с темно-серыми стенами, я на мгновение остановилась, осматриваясь. А после, ничем не выказывая недовольства, пошла дальше. Мой стол уже занял Маран, и это случилось далеко не впервые. Обычно друзья Дива поддерживали его в этой шалости, и сразу несколько учеников менялись местами. Приходилось либо дожидаться начала занятия, когда аудитория заполнится, либо следить, кто какое место занял, и какой стул в конце концов остался свободен. Это было глупо и так по-детски, но в то же время я постоянно ловила себя на мысли, что не могу прекратить этого, и поэтому принимала правила игры. Я хотела, чтобы Люцию просто наскучила, а не чтобы он в очередной раз посмеялся надо мной. С каждым разом пересадок становилось все больше, и задача усложнялась. Но пока мне удавалось отыскать верный ответ, я прошла, занимая свое место. Раздались одобрительные возгласы. Для теневых дивов сумасбродство Люция давно стало одним из видов развлечений. «Сара Сарель!» Ты удивляешь меня все больше и больше! восхитился Маран, хлопая в ладони. Не смотри на меня так, я не умру от одного взгляда. Див сидел через ряд от меня и выглядел до нельзя довольным, словно выиграл приз. Как обычно, он болтал без умолку, иногда мне чудилось, как Маран повторяет мое имя, даже когда его на самом деле не было поблизости. Вскоре помещение заполнилось. Люций замолк, но вовсе не от раздраженных взглядов, устремленных на него с разных уголков кабинета. В аудиторию вошла наставница. Стало настолько тихо, что слышны были лишь ее шаги. Анима Мерсер, женщина в возрасте, худая точно жертв, собранными в тугой пучок седыми волосами, уже не один десяток лет преподавала в академии. Все поднялись, приветствуя ее. Занятие началось». «Сегодня мы будем учиться показывать свои сны», — сухо оповестила преподавательница, стаскивая ткань с природного кристалла на столе. Его грани красноватого оттенка блестели, отражая косые лучи солнца. Я оцепенела. Но со стороны этого было не понять. В воздухе плескалось воодушевление. Многим порядком надоела теория, практические занятия выпадали крайне редко. Как вам известно, когда вы прикасаетесь к кристаллу и тянетесь к своим снам, первыми всегда откликаются кошмары, проговорила Анима. Мы, как и люди запоминаем их лучше всего. Они задевают нас за живое, показывают потаенные страхи, которые мы не хотим признавать. И даже после пробуждения первое время мы еще находимся под их властью. На этом занятии главная ваша задача показать хоть что-нибудь. Уже сегодня вы начнете лучше понимать природу снов. Я постараюсь научить вас по своему желанию являть другим свои видения, управлять ими, искать ответы на вопросы, которые в реальности найти гораздо сложнее. Полностью овладеть наукой сновидений получится далеко не у каждого. Сомниумы находятся в заведомо выигрышной позиции, но и у остальных остаются хорошие шансы достигнуть в этом деле успехов. Я сидела, уставившись на свои руки. В голове была путаница. Свои кошмары я не желала являть никому, но выбора нам не оставляли. Не прошло и минуты, как первый ученик приблизился к наставнице, а потом второй и третий. Кристалл мерцал, Его грани озарялись каждый раз, когда кто-то клал ладонь на поверхность. Преподавательница внимательно наблюдала, давая советы, и раз за разом беззастенчиво рассматривала отражение в поверхности. «Руньян, вы!» — протянула она, глядя, как миниатюрная фигура из сновидений мечется по сужающейся комнате. Вскоре она вовсе превращается в лаз, но и он продолжает смыкаться над телом Даева. Секунда-две и земляные стены обхватывают юношу так плотно, что он не может не только пошевелиться, но и дышать. Прежде чем это произнесла анима Мерсер, я догадалась, рунья напугали тесные пространства. Подавляющая часть присутствовавших в своих кошмарах спасалась бегством от какой-то опасности — Один юноша тонул и не мог всплыть, у других в видениях мелькали монстры, но не настоящие, потому как существа имели смазанные черты, дорисованные воображением. Да, его видели ревенантов и другие перерождения тьмы лишь на картинках. Рафаиль выглядел бледным, дыхание с хрипом вырывалось из его груди, но никто даже не думал над ним смеяться или говорить хоть что-нибудь. У всех имелись свои страхи, с которыми они боролись. Эмоции однокурсников были настолько ярки и мало малоконтролируемы, что постоянно задевали эмпатов в комнате. От этого в помещении становилось душно, и казалось, будто сам воздух давил на плечи. Наблюдая за тем, как до Эвы проходят задание, я поняла, что многие даже не догадывались, какой именно сон отразится в кристалле. Одни и те же эмоции сменялись на их лицах. Растерянность, удивление, испуг, а после завершения испытания они чувствовали себя опустошенными. Но когда наступила очередь Айвин, поверхность кристалла заволокло густым дымом, который постепенно начал рассеиваться. Девушка запаниковала, оглянулась краснее и смущаясь, и отпрянула, словно обжегшись, прижимая руку к груди». Спустя мгновение я все поняла. В природном камне отразился облик ее матери. Я сглотнула, опустила взгляд к своим ладоням, покоившимся на столе. Раньше я чувствовала, как она ее боится и одновременно любит, но не думала, что все настолько далеко зашло. Кристалл показывал не просто опасения, а настоящие страхи. Учительница сделала вид, будто ничего не произошло. Даже сложно представить, сколько всего она повидала. Я проводила взглядом Айвен. Она села рядом и протянула руку, собираясь коснуться ее запястья и успокоить. — Сара Сарель, вы следующая. Раздалось внезапно, и я отдернула ладонь, выпрямляясь. Встала. Мой взор случайно упал на Люция. Он ободряюще улыбнулся и подмигнул. Это на секунду отвлекло меня. Я совершенно не понимала Марана. Порой некоторые его поступки противоречили всему, что я о нем знала. Отвернувшись, я подошла к наставнице. В кристалле, искажаясь и танцуя на его гранях, отразилось мое отстраненное лицо без тени улыбки и холодный взгляд. «Что, если у меня не получится?» — спросила я перед тем, как повернуться к аудитории. «Получится. У всех получается», — ответила Анима с непоколебимой уверенностью. Я нахмурилась. Ее ответ заставил задуматься. Вздохнув, я медленно коснулась прохладной поверхности. Она запульсировала, обдала теплом, которое заставило мою руку пылать. Я попятилась, понимая, что-то не так. Я не собиралась показывать свои кошмары, но что-то будто насильно вытягивало их на поверхность. Кристалл замерцал, внутри хаотично вспыхивали смазанные картинки, а в следующий миг я ощутила все то, что случилось много лет назад, будто это происходило вновь. Не так, как это бывает во сне, блекло лишь с оттенками прежних эмоций. Все казалось слишком реальным. По лбу катился пот, я находилась в своем собственном кошмаре. «Нет, нет, нет, я не хочу это чувствовать, я не хочу чувствовать!» В помещении раздался крик. «Женский!» Он звучал где-то на периферии сознания, но кричала не я, а кто-то другой. «Остановись!» Меня схватили за запястье, дернули, и я вырвалась из оков ужасного сновидения. Ладонь пылала, а тело били мелкая дрожь и озноб. В горле пересохло. В аудитории же царил хаос. Я увидела Деву, которая, обхватив голову, тихо всхлипывала, несколько мест опустела, а дверь в коридор оказалась распахнута. Наставница смотрела на меня, будто громом пораженная. Упираясь руками в крышку стола, она едва держалась на ногах, пошатываясь. Рядом стоял Люций. Именно он оторвал мою руку от кристалла. Его дыхание было частым и поверхностным. Лицо побледнело еще больше, чем обычно, хотя, казалось бы, куда больше. Я потеряла контроль. Не сдержала свой дар. Все, что испытывала я, ощутили и они. Усилием воли я взяла себя в руки. Было тяжело, я едва справлялась с желанием просто сбежать. Но мне это удалось, и я отошла от теневого дива, заставляя его выпустить мою руку. Глядя лишь на аниму, я игнорировала чужие взгляды и ту гнетущую тишину, что будто заковывала меня в клетку. Извините за потерю контроля. Этого больше не повторится. Словно со стороны услышала я свой голос. Ровный, хрипловатый. Он эхом отражался от стен и склонила голову. Я выйду. Не вопрос, а утверждение. Я двинулась между рядами к своему столу, чтобы собрать свои вещи, и с той же непоколебимой уверенностью вышла прочь. Но внутри я медленно умирала. Душа до сих пор трепетала от пережитых эмоций. За ничтожное время я точно сгорела до тла, Остался лишь пепел. Пепел после моего сна. Я долго сидела, прислонившись спиной к каменному изваянию. Вокруг виднелись лишь древние регалии, скрытые под стеклом. Статуи в нишах, в одной из таких я и спряталась, и голые стены. Подземный лабиринт под Академией снов был необычным местом. Большинство ответвлений отсекали огромные железные двери с несколькими замками. На них постоянно обновляли печати, и твердую поверхность давно избороздили глубокие царапины. Ученики в этих коридорах практически не бродили, пользуясь лишь тем, который вел к библиотеке. Именно поэтому это место показалось мне самым подходящим, чтобы побыть, в одиночестве. Камень холодил спину, я медитировала, случившееся не прошло для меня бесследно. С кристаллом что-то сотворили. Наверняка, поискав, я нашла бы на одной из граней следы колдовства, поэтому все вышло так. Я выдохнула, следовало вернуться. Даже из-за одного пропущенного занятия мне грозило наказание. Поднявшись и уже собираясь выйти из своего укрытия, Я услышала разговоры и смех. Кто-то направлялся прямо сюда, в хранилище светлых артефактов. Реликвии, собранные здесь, не магические, но являются частью истории. Я снова спряталась, стараясь слиться с холодным камнем. Неизвестные замолкли, но их шаги звучали все ближе. Они вошли в комнату с артефактами. «Она должна быть где-то здесь!» С энтузиазмом произнес мужской голос. Мне не нужно было слышать его дважды, чтобы узнать. «Она?» Я сильнее вжалась в стену. На миг показалось, что он говорил обо мне, но эта мысль была глупой, как ни посмотри, и я отогнала ее прочь. «Так что ты все-таки ищешь, Люций?» — спросил другой парень. Его я тоже узнала. Это был Коэн. В отличие от своего друга, он всегда казался суетливым и неуверенным, худой, с блондинистыми волосами, отдававшими рыжиной и по-женски смазливым лицом. Он смотрел на Марана с обожанием и завистью. Коин во всем хотел походить на Люция, которого воздвиг на пьедестал. Не знаю почему, но эмоции этого дива вызывали у меня беспокойство. Вот и теперь я нахмурилась, силясь понять, что именно меня тревожило. Символ сгинувшего ордена — Они построили эту академию, но оттиск есть далеко не на всем. И зачем он? С каких пор тебя интересуют древности? искренне удивился Див. Люций хмыкнул. Ну, вообще-то, они меня всегда интересовали. Маран стоял совсем близко. Его голос, казалось, звучал у меня прямо над духом. Просто древности есть разные. А в свете новых событий это точно стоит нашего внимания. Руки юноши принялись шарить по статуе, скользя по ее плечам, шее и голове. Я задержала дыхание. Дважды Див едва не коснулся меня. И в последний раз его пальцы замерли всего в нескольких миллиметрах от моего бедра. — Люций, ты не это ищешь? — спас меня Коин. О, точно! Молодец, Коин. С меня выпивка! Радостно заявил Маран. Настойка на кедре? Ну, пусть будет настойка на кедре. Не сопьешься? Я же не один буду. А, ну да, ну да, как же ты без меня. Надо будет Рафаилю с Блезом сказать. У меня как раз припасена одна бутылочка. Я закатила глаза. Люций Маран, как всегда, в своем репертуаре. Так зачем ты искал этот символ? Невинно поинтересовался Коэн. Да так, думаю, совпадение или задумчиво проговорил Маран, я тебе сейчас кое-что расскажу, а ты сохранишь это в тайне. Все статуи, которые были разрушены, имели на себе этот знак И не только статуи, но и книги. Я сравнивал перечни в архивах, за последние пару лет пропало очень много фолиантов, но на это почему-то обращают мало внимания. Мне кажется, кто-то целенаправленно это делает. И теперь мне очень интересно, для чего. Я вспомнила библиотеку и фолиант, что держал в руках Люций. Это было несколько недель назад. Выходит, уже тогда он начал что-то подозревать? Я была удивлена настолько, что едва не свалилась с каменного выступа, на котором стояла статуя. «Ты ничего не слышал?» — с подозрением спросил Маран. Я зажмурилась, когда он двинулся ко мне. «Нет, ничего, это, наверное, крысы. Крысы здесь? Рядом библиотека. Здесь не может быть крыс». «Ну, тогда другая живность. Я как-то слышал писк в коридорах, а еще вой. Так завывало, что я поспешил убраться прочь». Рассказал Коэн и обиженно продолжил. «Эй, не улыбайся, я правду говорю. Если бы кто-нибудь слышал этот вой, то обязательно сегодня показал бы это в кристалле». «Так ты же и слышал», — возразил ему Див. Люций отвлекся, кажется, забыв о шуме. «Ну, я — это я. Меня подобным не испугать». К самомнению парня оставалось только позавидовать. А вот Сорель бы явно сбежала. Это же надо, как ее пробрало на занятии. По комнате прокатился смех. Чужие слова меня почти не задели». Я знала, что так будет. Ты помнишь тот случай с Ревенантом два года назад? Вдруг невинным тоном поинтересовался Маран. Веселье внезапно затихло. «Да-да...» — неохотно отозвался его друг. Тот монстр не испугал Сару. И даже если испугал, то не сильно. Заметил Люций, а я словно наяву увидела его улыбку. А теперь задумайся, что такое снится ей... раз вызывает настолько сильные эмоции. Это что-то явно похлеще обычного ревенанта. И уже серьезнее он добавил. Поэтому я бы не спешил над ней смеяться. Повисла тишина. Звучали лишь их шаги в пустой комнате и стук моего сердца. Я вдруг поняла, что оно билось гораздо чаще. «Сам-то издеваешься над ней постоянно». Спустя время негромко проворчал Коэн. «Это другое», — беспечно отмахнулся Люций. «Ладно, вернемся к нашим знакам. Я нашел еще много предметов с этими символами. Скоро проверим мою гипотезу». «А на вещах, которые воруют у светлых, тоже, что ли, это изображение?» «Вещи?» «А, нет! Это правда наши балуются. Слышал, второкурсники под шумок соревнования затеяли, кто больше стащит. Ученики из Ордена Ликорис всех подначивают». Люций вздохнул. Ерундой маются. В кои-то веки у него правильные мысли в голове, подумала я, прикрывая глаза. Придумали бы лучше что-нибудь поинтереснее. Воровать вещи из комнат много ума не надо. Люций усмехнулся, а я поджала губы. Горбатого только могила исправит. Идем, я нашел, что хотел. Вскоре у Бадива покинули комнату с артефактами. Я же вышла из укрытия и направилась к другой статуе, возле которой они, по моим предположениям, стояли. Мне даже не пришлось долго искать символ, обнаружился на внутренней стороне запястья изваяния. Три круга, заключенные друг в друга и пересекаемые линией. И чем больше я думала об этом, тем больше казалось, что Маран прав. В Академии снов что-то происходило».